Глава пятнадцатая Дом Марка Эдуардовича был огромным. Явно, приобретая такой, человек рассчитывает обзавестись большой семьёй. Что ж, вероятно, когда-нибудь так оно и будет. Я шагнула через приветливо открывшуюся дверь и тут же чуть не оглохла. «Ура, Кристина, супер! Я так соскучился!» Как вы понимаете, Подобным образом выражал свои эмоции отнюдь не мой начальник. Это навстречу мне торопился Егорка. Он чуть не сшиб меня с ног в попытке обнять, за что тут же получил нагоняй от папочки. «Егор, будь сдержанней», — строго произнес он, и пыл мальчика заметно поостыл. Видимо, Марк Эдуардович хорошо знал, о чем говорит. Сдержанность — это просто его конек. А еще привлекательность. Элегантный темный костюм белоснежная рубашка, умопомрачительная бабочка. С кем бы ни было назначено свидание, шансов у этой дамочки вернуться домой с холодной головой не было. Я, например, готова была потерять остатки здравого смысла немедленно и с удовольствием рухнула бы в оморок, если бы была уверена, что этот мужчина меня поймает. А что, эта мысль? Интересно, откажется он от свидания, если приглашенная няня окажется не в себе. Эх, будь на моем месте Жанночка, точно разыграла бы какой-нибудь спектакль на месте, так что и ни в какой театр идти бы не понадобилось. Но я — это всего лишь я. Поэтому сейчас я с честью исполню роль няни, а потом буду уныло кивать, слушая, какими словами называет меня моя соседка, пронюхав о том, какого мужчину я отпустила на свидание с другой. «Идите, Марк Эдуардович, и ни о чем не переживайте». Тем не менее, произнесла я таким тоном, как будто и правда родила за то, чтобы все пошло как надо. Отдохните как следует. Не успела я хорошенечко расстроиться после того, как за боссом захлопнулась дверь, а меня уже взяли в оборот. «Ну, чем будем заниматься?» — спросил Егорка. «Пойдем, я покажу тебе свою комнату. Да давай уже быстрее, а то опять ничего не успеем». «А у меня там знаешь, сколько всего?» Едва поспевая за проворным мальчишкой, я поднялась на второй этаж. Комната его оказалась огромной и светлой. «Ого!» — воскликнула я, обозрев пространство. «Да у тебя тут целая сокровищница!» Следующие полчаса Егорка воодушевленно демонстрировал мне свои богатства. Хитроумного робота, конструктор из миллиона разных деталек и, наконец, главную гордость. Настоящий походный котелок. «Когда пойдем в поход, будем в нем кашу варить», — сказал он и бережно поставил его на самую дальнюю полку. «А это что такое?» — спросила я и показала на большую цветную коробку. «Да, скукотища какая-то», — отмахнулся мальчишка. «Настольная игра. Наверняка это только для девчонок». Но я уже вытащила коробку из шкафа и, не выпуская ее из рук, воскликнула. «Да ты что? Это же бродилка! Сто лет в такие не играла!» «Эх, найти бы мне соперника! Обыграла бы его в вмиг!» «Бродилка?» — заинтересовался Егорка. «Ну, давай попробуем. Рассказывай правила». Мой расчет оказался правильным. Настроенный изначально скептически, уже к середине первого раунда мальчишка вошел в азарт. Он с силой кидал кубики, словно от этого зависело то, какая цифра на них выпадет. В итоге нам дважды пришлось доставать их со шкафа и раз в десять вытаскивать из-под кровати. «Хватит!» — взмолилась я после пятого раунда. «У меня больше нет сил». Да Егорка сам уже проявлял все признаки усталости. Кубики падали на пол все с меньшим грохотом, возгласы ликования звучали все тише, а его глаза явно начинали слипаться «Если ты заснешь на полу, твой папа больше не доверит мне следить за тобой». «Сказала я». Мальчишка заметно погрустнел, но против такого аргумента оказался бессилен. «Еще не хватало, чтобы и ты ушла как...» Он не закончил эту фразу и поспешил сменить тему. «А ты мне сказку сегодня расскажешь, а?» И я поняла, что не смогу сказать «нет» не только его папочке. Но не в силах я равнодушно отворачиваться, когда на меня вот так жалобно смотрят потрясающие изумрудно-зеленые глаза. впрочем Долго рассказывать не пришлось. Не успела Золушка перебрать пшеницу и посадить розовые кусты, а мой подопечный уже счастливо сопел. Я тихонечко вышла из комнаты. В доме было темно и тихо. Однако это совершенно не пугало. Думаю, в другой ситуации это могло бы даже действовать умиротворяюще. Да что там, даже сейчас я была подозрительно спокойна. И это несмотря на то, что мужчина моей мечты в данный момент покоряет сердце другой. Я посмотрела на часы. Если все идет по плану, то сейчас влюбленные должны выходить из театра и двигаться в сторону ресторана. Значит, мне предстоит привести здесь еще кучу времени. Я прошла по коридору мимо двух рядов высоких, массивных дверей. Интересно, что за комнаты скрываются там? Ведь ничего не будет страшного, если я одним глазком загляну внутрь. Тем более в одной из них дверь приоткрыта, и я бочком, словно опасаясь, что меня застукают, переступила через порог. Наверняка это помещение выполняло роль рабочего кабинета. В углу стоял массивный стол. Вдоль стен — стеллажи, заставленные книгами, сувенирами и фотографиями. Последний рассмотреть хотелось больше всего. Вдруг там есть изображение той, которую однажды хозяин этого дома выбрал себе в жены. Я шла вдоль стены, тщательно всматриваясь в лица людей, запечатленных на снимках. Чаще всего это был Егорка. Совсем маленький, лежащий в кроватке, смешно раскинув крошечные ручонки. Потом чуть постарше, пусть и не твердо, но уже стоящий на ногах. Затем важный в фирменной одежде и с огромным букетом в руках. Первый раз в первый класс гласила надпись в углу. Встречались на фото и другие. Вот седовласый мужчина с нежностью смотрит на немолодую, но все еще поразительно красивую женщину. А вот и сам Марк Эдуардович в шортах и с футбольным мячом под мышкой. Красивый. Но никого, кто мог бы оказаться матерью Егора, запечатлено на этих снимках не было. Я провела рукой по темному дубовому столу. Мне казалось, что мой босс часто засиживается здесь по ночам. Бывает ведь такое, что не можешь уснуть терзаемый воспоминаниями и разными невеселыми мыслями. Я бы в такие моменты тоже предпочла вылезти из кровати и постараться занять голову работой. Но, увы, в нашей квартире это невозможно сделать, не привлекая внимания чрезмерно активной Жанночки. Поэтому приходится просто плакать в подушку стараясь всхлипывать не очень громко. На спинку кресла было брошено что-то вязаное, из мягкой и теплой на вид шерсти. Единственная деталь, нарушающая идеальный порядок кабинета. Повинуясь какому-то странному чувству, я взяла ее в руки. При ближайшем рассмотрении она оказалась замечательным мужским свитером, мягким, уютным и все еще хранящим запах своего хозяина. Не выдержав, я поднесла его к лицу и с наслаждением вдохнула знакомый аромат: хвоя и цитрус. Это был запах моего счастья. Счастье, о котором я могла только мечтать. Не в силах сдержаться, я прижалась к свитеру Щекой. Не хотелось думать о том, что именно в этот момент еще одна женщина точно так же вдыхает тот же самый пьянящий аромат, только источает его не бездушная тряпка а самый привлекательный мужчина на свете. «Кристина, на кого ты похожа?» — выговорила я себе. Не хватало еще превратиться в возвращенку С сожалением вернув свитер на место, я спустилась в гостиную. Надо было скоротать время, оставшееся до возвращения Марка Эдуардовича. Расположившись на диване, я щелкнула пультом и погрузилась в перипетии взаимоотношений героев какой-то дурацкой комедии. И ровно в тот момент, когда по экрану побежали мелкие титры, входная дверь наконец скрипнула. «Все спокойно», — поинтересовался босс. «Отчет о жертвах и глобальных разрушениях жду к понедельнику». Он явно был в хорошем настроении.